Глава тридцать четвёртая. «Эльмир Дамирович, вам звонили из городдела попросили подтвердить завтрашнюю встречу», сообщила Кристина, войдя в кабинет в конце рабочего дня. «Хорошо, подтверди. И можешь быть свободна». «Как вы себя чувствуете?» «Олег Вячеславович сказал, что у вас голова разболелась. Может, помощь какая нужна?» «Нет, спасибо, мне уже лучше». «Может быть, кофе?» Я поднял голову и, пораздумав пару секунд, согласно кивнул. Кристина улыбнулась и вышла за дверь, а я устало сжал переносицу. Не знаю, что делать, то ли напиться, чтобы забыть о том, как херово себя повёл по отношению к Кате, то ли ползти к ней на коленях. Что, блядь, со мной происходит? Откуда агрессия, тем более в сторону моей любимой девочки? Что за херь творится? Достал сигарету и прикурил. Понятия не имел, как вымаливать прощение кати Я здорово её унизил, тем более приседом. «Чёрт ещё и Олег! Какой нахрен он мой отец? Что произошло за несколько дней?» Затянувшись сигаретой, выпустил дым и спиной откинулся на спинку кресла. «Какова вероятность, что он говорит правду? Что, если действительно Олег мой отец?» Хмыкнул. «Блядь, да как такое вообще возможно? Этот вопрос я точно должен обсудить с дядей. Как раз давно мы не виделись. А тут и повод более чем подходящий». В двери постучали, и через секунду вошла Кристина с чашкой на подносе. Я сделал очередную затяжку и кивнул ей в благодарность. «Эльмир Дамирович, может что-то ещё?» «Нет, можешь идти отдыхать». «Хорошо», — кивнула она и прошла к выходу. Я отпил кофе и снова затянулся, думая о том, как далеко меня пошлёт моя малышка. Мысли метались от Кати к разговору с дядей. Но я понимал, что второе могу отложить до завтра, а вот Катю никак... «Она и так может меня не простить». «Эмм, Эльмир, может вам массаж сделать? Всё же лучше станет». Услышал женский голос, поняв, что я закрыл глаза. Подняв веки, заметил Кристину, стоявшую у двери. «Не ушла ещё». «Нет, Кристина, массаж мне не нужен». «До завтра». «До свидания». «Охереть, секретарша предлагает мне массаж». «Это что-то новое». Сделав последнюю затяжку, потушил окурок и отпил кофе. Напиток у неё отменный, вот пусть лучше приготовлением кофе занимается. Ты смотри, заботливая какая. Поднявшись из-за стола, надел пиджак. Позвонил Вадиму, чтобы он организовал мне тачку на время. И, допив кофе, спустился вниз. Не знал, поможет ли мне то, что я приеду с цветами, но решил всё-таки прикупить букет. Не хочу, чтобы Катюша думала, что я жмот. Хотя она сейчас думает о том, что я идиот, и она права. Я так облажался, что даже не знаю, как исправить сложившуюся ситуацию. Возле дома припарковался уже почти восемь часов. Выкурил ещё одну сигарету и, забрав букет из хризантем, поднялся на свой этаж. Позвонил в звонок, но двери мне не открыли. А чего я ожидал? Улыбки и тёплых объятий? Главное, чтобы Катя не ушла из дома. Достал ключи и, открыв дверь, вошёл в квартиру. Стояла кромешная тишина. Не разуваясь, прошёл в гостиную и замер. Катя сидела на диване и, прижав ноги к груди, смотрела в окно. Я видел, что она плакала и крепко сжал руки, услышав хруст. Наверное, сломал некоторые стебли. «Катя!» — позвал её, и она вздрогнула. Плотно сжал челюсть и сделал шаг к девочке. «Катя, я... я не знаю, что со мной происходит. Не понимаю, это как помутнение какое-то». Я подошёл к ней ближе и встал на колени. Цветы положил на диван, а руками коснулся пальчиков её ног. Катя снова вздрогнула. «Пожалуйста, я не знаю, как просить прощения за такое. Мною словно бес руководил. Мне очень хреново от того, что случилось, Катюш. Я так сильно тебя люблю, что мне сейчас стыдно смотреть тебе в глаза. Я не знаю, не понимаю, что происходит. Я бы вот такой я, как сейчас, не посмел бы так себя вести. Я очень тобой дорожу, девочка моя». «Не знаю, может, мне стоит пройти обследование, потому что я не хочу, чтобы это снова повторилось». Подбородок кати задрожал, и я осторожно коснулся его пальцами и повернул ее лицо к себе, мокрое от слез. В глазах боли разочарования. Мне словно в грудную клетку гвоздь вбили. Так стало больно от того, что я видел, и мерзко от своего поступка. Я понятия не имел, что делать и как вымаливать прощение. Я поступил слишком низко, как не поступал даже с девушками, которые были у меня для секса. А это Катя, моя родная любимая девочка. «Катюша, я прошу тебя, прости, что посмел быть грубым. Хочешь, я приседом извинюсь перед тобой?» Он, он тоже меня отчитал. Я очень погано себя чувствую, понимаю, что нет мне прощения. Я прищурился, снова ощутив резкую боль в висках. «Сука, да что же такое?» «Катя, любимая моя. Эльмир...» — прошептала она хриплым голосом. «Я тоже многого не знаю». Сжал виски и резко скользнул руками к её ногам. «Дай мне шанс, Катя. Например, где ты был той ночью?» «Я расскажу, всё расскажу, любимая. Только не сейчас, Эльмир. Я устала. Оказывается, жить в непонимании и боли — это огромный труд». Катя встала с дивана и направилась в гостевую комнату. Я поднялся с пола и рванул за ней. «Катя, послушай, Эльмир, прошу, не трогай меня сейчас». Она скинула руки, а я ощутил новый приступ боли. «Что значит не трогай?» Меня начало раздражать её поведение, и в то же время я понимал, что снова становлюсь агрессивным. «Просто оставь меня одну, я прошу». Она развернулась и открыла двери, как я успел перехватить её за руку и дёрнул на себя. «Катя, зачем ты меня злишь?» В её глазах снова появился испуг. Я заметил, как её дыхание сбилось, и ненавидел себя за то, что со мной снова происходит». «Во мне борется два человека, и это чертовски невыносимо!» «Нет, прости, я не хочу этого, Катя!» «Ты ведёшь себя как абьюзер!» «Я не знаю такого Эльмира!» Прошипела она, и, силой оттолкнув меня, захлопнула дверь с другой стороны, как раз у моего носа. «Открой немедленно!» Стукнул кулаком по двери, злясь на то, что она меня послала. «Открой, Катя! Иди лечись, дурак!» «Не пожалей об этом, девочка!» Я последний раз стукнул кулаком в дверь, И злой вышел из квартиры. К херам всё. Важные разговоры отложу на завтра. Проклятая боль снова не даёт покоя. Мне необходим отдых. Всю следующую неделю я пытался увидеть Катю, но всё было безрезультатно. Она не хотела встречаться и разговаривать, а я сходил с ума. От безызвестности и от расставания. Ужасное чувство испытывал, находясь вдали от неё. Единственное, что утешало, моя охрана всегда была с ней, и я знал, чем Катя живёт, где бывает и что делает. А вот то, что она продолжила общение с якобы матерью, меня очень пугало. Я снова попросил Вадима помочь и отыскать любую на неё информацию. Но всё было безрезультатно. «Эльмир Дамирович, к вам Олег Вениаминович Седой», прозвучало по громкой связи. «Пусть войдёт. Не знаю, зачем он пришёл». Последняя наша встреча закончилась разговором о том, кто чей отец, и больше мы не виделись. Лично я не видел в этом смысла. В двери постучали, и сразу же в кабинет вошёл Олег. «Здравствуй, Эльмир». «Здравствуй, с чем пожаловал?» «Я по важному делу. Думаю, тебя это заинтересует». «Любопытно». Нажал на кнопку громкой связи. «Кристина, принеси две чашки кофе». «Хорошо, Эльмир Дамирович». «Эльмир, я хотел поговорить насчёт твоей девочки». Я резко вскинул голову, посмотрев на него стальным взглядом. «Тебе какое дело?» «Эльмир, я знаю, что к ней заявилась якобы мама, но эта женщина не та, за кого себя выдает». «Ты вообще откуда это знаешь?» «Если я захочу, узнаю все. И, насколько мне известно, ты не нашел никакой информации на Марину». «Зато нашел ты». «Да, и она точно не мать Катерины». Я напрягся, подобрался весь, внимательно смотря на Олега. кто она «Тётя. Она сестра её покойной матери. Ты серьёзно?» «Более чем», — кивнул Седой, и в дверь постучали. Кристина принесла кофе и, оставив чашки на столе, снова исчезла. «Рассказывай». Марина думает, что в смерти её сестры виновата именно Катя. Откуда она это взяла, непонятно. Но, скорее всего, в своё время об этом трепался отец девочки. «Ты хочешь сказать, Марина хочет отомстить Кате за смерть сестры?» «Да». Есть предположение, что её мать умерла во время родов. Что ей надо? Она хочет подставить Катю. Лишить её тебя. Несчастное сделать. Деньги твои отжать. Что значит лишить её меня? Эльмир, все мы уже знаем, что твои приступы неспроста. Я тебе говорил, обратись к врачу. Я думал, что это просто переутомление. Отпил кофе и закурил. Ты слишком много куришь. И я знаю, что вы с Катей больше не вместе. Она переехала к тёте Вере. Никак не может меня простить, но я её понимаю. Сам виноват. «Эльмир, проверь свою секретаршу. А ещё лучше...» Седой медленно подвинул мою чашку к себе и, открыв наполовину заполненной водой графин, вылил туда мой кофе. «Заставь её это выпить. Ты думаешь, я уверен?» «Тебе стоит подключить своих ребят, и не позволяй Кате встречаться с Мариной. Это может плохо кончиться. Тут главная фишка в том, что эта женщина как-то связана с напёрстком, и не дай бог... Ты... Ты уверен в том, что говоришь? Марина связана с подонком-напёрстком? Я думаю, это не просто так. Я хотел сделать новую затяжку, но мою голову снова пронзила боль. «Блядь, да что такое?» Отбросил сигарету в пепельницу и резко схватился за голову. «Что опять?» «Стоило отпить кофе?» Прорычал Седой и схватился за телефон. «Я прикрыл глаза, готовый сдаться. Было нестерпимо больно, так сильно, что готов был просто умереть, сдохнуть, лишь бы не ощущать то, что со мной творится сейчас. Слышал какие-то звуки голоса, но понимать связано практически уже не мог». Тело бросало в жар, я сорвался и всё махом сбросил со стола. Потом меня скрутили, заломали руки назад, и скоро в глазах совсем потемнело. «Вадим, я поеду в больницу с Эльмиром. Мне нужно знать всю правду. А ты езжай к Кате и сделай так, чтобы она больше не попала к Марине. Это добром не кончится». «Почему я должен вам верить?» — поинтересовался помощник Эльмира, а я прищурился и посмотрел в его глаза. «Потому что я отец Эльмира, и мне незачем тебе врать. Прошу, защити Катю». «Хорошо, Олег Вениаминович, но если что, я вас сам накажу». «Меня уже Бог наказал, Вадим», — прохрипел я. «Поторопись, пожалуйста, мы не знаем, что Марина может придумать». Вадим кивнул, а я собрал личные вещи Эльмира, ноутбук и обратил внимание на открытый сейф. «Вадик, и Кристину убери отсюда, она опасна». Я закрыл сейф и, забрав всё необходимое, отправился за каретой скорой помощи. Нельзя было сейчас оставлять сына одного. Пусть я виноват перед ним, но я все эти годы любил его. Как бы там ни было, он мне родной мальчик, и я помогу ему.